Глава третья. Реган. «Бонджорно! Добро пожаловать в мой родной дом!» — приветствовал гостей мужчина в футболке пола, в солнечных очках и красной бейсболке. Сразу же, как они вошли во двор, обсаженный пальмами, к Реган подбежали два лабрадора и начали ластиться. Хозяин виллы показал гостям свои сады, рассказал о системе сбора дождевой воды продемонстрировав такие артефакты, как, например, этот пресс для отжимки оливкового масла. Он изготовлен из цельного куска лавы, а еще показал перечные деревья, алоэ, колючие персиковые деревья, хурму, каштановые деревья и абрикосовые. Реган даже обмерла от зависти, когда за садами увидела аквамариновое озерцо. Вся эта красота с цветущей растительностью и сверкающей на солнце водой так не походила на ее тесную жизнь в саванне. «Пойдемте на кухню», — позвала Диана. «Небольшой урок сицилийской кухни». Все сгрудились на маленькой уютной кухоньке, облицованной синей плиткой. Диана положила в большую чашу с водой баклажаны и красный перец. «Будем готовить капанату, сказала она, и поставила чашу на стальную столешницу. Капаната – традиционное сицилийское блюдо, вид овощного рагу из баклажанов, тушеных вместе с другими овощами. Потом она раздала всем овощи резки и объяснила, как получить длинные, шелковистые ломтики цукини, которые необходимо потушить в оливковом масле с добавлением лимонного сока и мяты. Это блюдо называлось «Карпаччо из цукини». Будучи старательным учеником, Корд взялся за дело. Лис с Шарлоттой окружили мужчину в футболке с Джимми Хендриксом. Он обнаружил на полке бутылку с вином без этикетки и пытался открыть ее с помощью ржавого штопора. Реган, оказавшись возле плиты, на которой кипели две кастрюли, распространяя по кухне влажный жар, не выдержала и пошла прочь на улицу. «Реган», — окликнула ее Ли, — «куда ты собралась?» Куда она собралась? Одному Богу известно. Оказавшись во дворике, она бухнулась на скамейку. Солнце приятно ласкало макушку. И откуда-то веяло шалфеем с легким привкусом лимона. Сделав глубокий вдох, она уставилась на старинную брусчатку патио. Из виллы вышел хозяин, распаковывая на ходу пачку сигарет я вам не помешаю спросил он конечно же помешает но реган ответила нет что вы по крайней мере он не схватился за сотовой и не начал по нему названивать он молча закурил сигарету но его молчание давило мозг реган метался в попытке придумать какую то подходящую фразу но в итоге она сдалась и выпалила вот собаки в смысле что я люблю собак на самом деле Она их терпеть не могла за грязные пасти, которыми они непременно тыкаются в твой пах. «Ну да», — только и сказал мужчина, пожал плечами и стал смотреть куда-то в другую сторону. «Ну да», — Реган улыбнулась. «Она тоже будет так всем говорить. Ну да. Ведь настолько легче была бы ее жизнь, если бы она была человеком другого склада, выдавая что-то вроде «ну да» на всякие бессмысленные вопросы». Какое это было бы спокойное существование — отстраниться от людей и не заморачиваться по поводу их мнения. Реган поднялась. «Пора сказать свое прощальное «ну да». «Мне нужно вызвать такси», — сказала она. Он повернулся к ней, удивленно приподняв бровь. «Я в жизни только и делаю, что готовлю», — сказала Реган. «Завтрак, обед, ужин». «Я вообще не знаю, кто подписался на уроки кулинарии во время путешествия, но я приехала на Сицилию не для того, чтобы торчать на душной кухне и выслушивать лекции Дианы». Закончив свою тираду, она скрестила руки на груди. «Так вам вызвать такси?» – спросил мужчина. «Да, черт возьми, вызовите мне такси».